Тронный зал в Королевском дворце Форесе. Банку один. Теперь ты все, что предсказали ведьмы. Гламинский, ковдорский, тан, король. Но кажется, что дело тут нечисто. Однако ими же возвещено, что твой престол не перейдет к потомкам. А я начало ветви королей. И если все сблос с тобой, не вижу причины не надеяться и мне. Я верю в то, что мне они сулили. Но полно, тише. Входят Макбет и леди Макбет в коронах, за ними придворные слуги. Приветливо улыбаясь, Макбет идет к банку. Вот наш главный гость. Наш званый пир не мог бы состояться, когда б его забыли пригласить. Мы вечером даем сегодня ужин. Прошу вас быть. Располагайте мной. По виновеньям долгу неразрывно навек я связан с вами, государь. Вы едете сейчас? Да, до обеда. Жаль... Я мечтал услышать голос ваш в сегодняшнем совете. Но отложим до завтрашнего дня. Ваш путь далек? Поездка в два конца займет все время до ужина. Если подведет мой конь, я час-другой займу ночи. Не опоздайте только. Буду в срок. Малькольм и Нальбайну ушли тайком. Побег наводит мысль на их виновность. Один из братьев кровопиц по слухам, в Ирландии и в Англии другой. Они отца убийства отрицают и сеют басни для отвода глаз. Об этом мы на завтрашнем совете подумаем. Счастливого пути! До скорого свидания! Торопитесь! Вы с Флинцем едете? Да, государь. Мы едем не теряя ни минуты. Желаю прыти вашим лошадям, Скорее доскакать и воротиться. Освобождаю всех вас до семи, Чтоб в вашем обществе полнее развлечься, До ужина побуду я один. Так с Богом! И до скорого свидания. Макбет останавливает одного из слуг. Эй, ты, те люди здесь? Да, государь, за крепостной оградой. Приведи.